9 сентября, 28 августа, 1877 года. Утро. Констанца. Учебное судно «Перекоп». Полковник Груга Шабережной, майор Мехмед Османов и генерал Михаил Скоболев. В учебной аудитории «Перекопа» было тихо. Только с берега доносился отдаленный треск выстрелов, глухое уханье пушек и едва слышные крики «Ура!». Части русской армии, назначенные для формирования персидского экспедиционного корпуса, проходили ускоренный курс боевой подготовки по Югоровске. Это были состоявшие ранее в резерве и по причине общей скоротечности войны не успевшие принять участие в боевых действиях на Балканах первая гренадерская дивизия, сводная Кавказская казачья дивизия, вторая донская казачья дивизия, вторая саперная бригада, отдельный Кубанский казачий полк. Седьмой отдельный кубанский пластунский батальон и сводная горно-артиллерийская бригада. Кроме того, в походе принимала участие сводная гвардейская бригада, составленная из сводных рот всех гвардейских пехотных полков. Чтобы в дальнейшем гвардия не закисала, сводную гвардейскую бригаду предполагалось сделать постоянно действующим боевым формированием, регулярно обновляющим свой состав путем ротации. Для вооружения персидского экспедиционного корпуса со складов ГАУ взамен ружей Крынка были выданы новейшие на тот момент однозарядные винтовки Бердана номер 2 калибра 4,2 линии под патрон с дымным порохом. Уже почти три недели войска стояли лагерем на равнине в веду Констанцы и каждый день занимались тем, что раньше им и в голову не пришло. Марш-броски с полной выкладкой, передвижение по полю боя рассыпным строем, стрельба по индивидуально выбранной мишени Ползанье по-пластунски под огнем противника, метание на дальность и точность пироксилиновых бомб с вытяжным взрывателем, грубым аналогом немецкой гранаты-толкушки времен Великой Отечественной войны. Для казачьих частей основным видом боя предполагалось сражение в пешем строю. Но на случай, если враг начнет спешно отступать, отрабатывалась и быстрая подача коноводами коней с последующим преследованием противника и сабельной рубкой бегущих. Для отражения массированных атак из арсеналов доставили картечницы Гатлинга-Горлова с боезапасом. Несколько дней назад из Москвы привезли новую униформу и разгрузки, пошитые по югородским образцам из серо-зеленого плотного сукна. С учетом того, что действовать предполагалось в осенне-зимний период и в горах, позаботились и о стеганных двухслойных куртках, внешний тонкий слой которых был набит конским волосом, а внутренний толстый – ватой. Короче, жить захочешь еще не так раскорячишься. Не забыты были и двухсторонние маскхалаты для разведчиков, изнутри белые, снаружи серо-коричневые, с петельками для прикрепления пучков травы и веточек. С каждым днем персидский корпус обретал все больше и больше черт свойственных юго а не русской императорской армии, становясь все более боеспособным и мобильным. К сожалению, время, отведенное на подготовку, заканчивалось. Корпус должен был выступить в поход 1 сентября по принятому в России юлианскому календарю. Но куда должен был направиться корпус, информация была довольно противоречивая. Территория, которую позже назовут Ираком, выйдя из-под власти турецких пашей, была охвачена кровавой смутой. Армяне, турки, курды, арабы-сунниты, арабы-шииты, арабы-христиане, персы-шииты. Кровавый хаос начал переползать через границу в персидские пределы, где подняли голову все недовольные чуждой чуждые для персов тюркской династии каджаров и персидскому владыке Насару Ад-Диншаху пришлось обратиться за помощью к России. Династия каджаров, которой принадлежал Насар Ад-Диншах, с Россией предпочитала дружить, конфликтуя при этом с Британией из-за влияния в Афганистане. Основной причиной конфликта были претензии персов на Герат. Один раз дело даже кончилось англо-персидской войной 1856-57 годов, в которой армия Персии потерпела сокрушительное поражение в сражении при Хушабе. Россия тогда сама была обескровлена Крымской войной и не смогла оказать потенциальному союзнику действенной помощи. Сейчас же положение вещей в мире кардинально изменилось, и персов вполне можно было поддержать вооруженной силой. Завоевательный поход превращался в спасательную миссию, что-то вроде ввода ограничительного контингента войск. Люди, совещавшиеся сейчас в учебной аудитории Перекопа, должны были на ходу изменить планы персидской осенней зимней кампании 1877-78 годов. «Итак, господа товарищи, обстановка неожиданно изменилась». Полковник Бережной расстелил на столе карту. «Известия, полученные нами из Багдада и Басры, требуют принятия новых решений. То, что в наше время называлось Ираком, сейчас объято огнем междоусобной войны». В Аравии зашевелились вахабиты, угомоненные турками еще 60 лет назад. В районе Багдада самый настоящий хаос. Турки бегут оттуда и из районов компактного проживания курдов на север, в Ангару. Арабы-шииты, в свою очередь, спасаются на юг. К единоверным им персам. Ваххабиты режут всех без разбора и грызутся с курдами, которым такие соседи тоже не нужны. Одним словом, на трупе убитого нами османского льва устроили пиршество шакалы. Из Ирака волнения перекидываются и в Персию. В Тегеране пока еще спокойно, но приграничные провинции с преимущественно неперсидским населением уже под контролем вооруженных банд. Достойные упоминания регулярной армии у персов нет, и Наср-ад-Диншах просит нашей помощи в наведении порядка. Короче, все как было у нас после агрессии Янки во время Буша-младшего, вздохнул майор Османов. сильной власти там скоро останутся лишь трупы и брошенные деревни и города. «И что вы так сильно за них переживаете, Михмет Ибрагимович?» – осведомился Скоболев. «Дикари же они». «Вот тут вы не правы, Михаил Дмитриевич», – ответил тот. «Не дикари, а просто одичавшие от безвластия люди. Русский человек, если его освободить от всех оков и ограничений, тоже может превратиться в такого монстра. Любой турок от испуга спрячется. Да и не чужие они мне люди. Все же я с ними одной крови, и я воспринимаю их радости и печали как свои». «Это верно, Михмет Ибрагимович». кивнул Скоболев и задумался о чем-то своем. «Михаил Дмитриевич», — сказал полковник Бережной, прерывая размышления генерала Скоболева. «Как у вас с готовностью бригады к выступлению?» «Через три дня, Вячеслав Николаевич, вашими стараниями и с божьей помощью мы выступим. Готовность вполне на уровне, хотя и пришлось списать в другие части до четверти всех офицеров, не готовых принять новые правила и условия службы». Зато на каждое освободившееся место мы получили по 3-4 кандидата. Это в основном те офицеры, кто видел армию юго в деле ушибки и под Софией или лечился в вашем госпитале. Сейчас, Вячеслав Николаевич, после освоения вашей науки управления войсками, я могу сказать, что у нас лучший офицерский состав во всей русской императорской армии. Нижние чины и унтер-офицеры тоже неплохо освоили вашу науку побеждать. В противоположной Суворовской она ставит во главу угла не удалой штыковой удар, а частую и меткую прицельную стрельбу. «Александр Васильевич Суворов был не глупее нас с вами», — заметил майор Османов. «Если бы в его распоряжении было такое оружие, как винтовка Бердона номер два, так он тоже бы делал упор на пулю, а не на штык. Стрелять же круглой пулей из гладкоствольного ружья, а еще дымным порохом, это все равно, что палить в белый свет, как в копеечку». «Да и главное у Суворова — это инициатива и индивидуальное обучение каждого бойца. Не стоит, Михаил Дмитриевич, считать предков глупее себя». «Наверное, вы правы, мехмет Ибрагимович», — вздохнул Скоболев. «И думаю, что в этом походе мы славу Александра Васильевича не посрамим. Но мы не решили главного, куда и каким порядком мы отправимся. На мой взгляд, повторение моей Ахалтыкинской экспедиции с той историей на данном этапе потеряло смысл». «Разумеется, Михаил Дмитриевич. Полковник Бережной склонился над картой. Вот, смотрите. От Констанции мы перебрасываем ваш корпус по Черному морю кораблями нашей эскадрой и пароходами в Синоп. Положим на эту операцию 10 дней времени. С Ангорским миром, чтобы не было никаких недоразумений, Мехмед Ибрагимович договорится. Не чужие чай-люди». «Договоримся», — кивнул майор Османов. «Не так страшный мир, как его малюют. «Вот видите, — сказал полковник Бережной и продолжил, — от до уже занятого нашей армией Трабзона, примерно 450 верст, две недели хорошего марша. В Трабзоне три дня отдыха и переход в 250 верст до Эрзерума. Там сейчас расквартирован кавказский корпус Лорис Меликова. На этот переход, хоть он и почти вдвое короче, у нас тоже уйдет две недели». В Эрзеруме снова трехдневный отдых и снова двухнедельный переход по горным дорогам на Дагбуезита. Это уже граница с Персией. Бережной поднял голову и посмотрел на майора Османова. «Мехмед Ибрагимович, я предлагаю на начальном этапе в Курдистан не лезть. Пусть там все отстоится и успокоится. А двинемся мы на Багдад через иранский Тибрис. «Разумно?» – одобрил майор Османов. «Умный в гор не пойдет, умный гору обойдет. Итого Какого числа мы должны быть на исходных позициях? Если за начало операции считать выступление из Дагабуэзида, занятого сейчас войсками генерала Тергукасова, полковник Бережной выписал на бумажке несколько цифр, то получается 61 день. Если учесть ефрейторский зазор, то 5 ноября наш корпус войдет в пределы персидской державы. До Багдада оттуда еще тысячи верст или почти полтора месяца марша. И того. «Середина декабря. Если перевалы к тому времени будут непроходимы, то пойдем на юг по персидской территории и к началу января выйдем к заливу в районе Басры». «Да, господа товарищи, именно так мы и сделаем». Полковник Бережной посмотрел на Скоболева. «Ну, что скажете, Михаил Дмитриевич?» «Две тысячи верст и, больше, частью по горам», — Усмехнулся тот. «Раз Александр Македонский там со своими голоногими греками прошел, то и русский солдат пройдет». «Думаю, Вячеслав Николаевич, что все у нас получится в лучшем виде. И, кстати, вы с нами или остаетесь здесь?» «С вами, с вами, Михаил Дмитриевич», — кивнул полковник Бережной. «Куда мы с Мехмедом Ибрагимовичем от вас то Вопрос этот уже решенный, как и при командировании к вашему корпусу некоторого числа особых специалистов, ну, вы меня понимаете. А вот технику брать смысла нет, ибо топлива для нее под рукой не будет». Так что транспорт по старинке, вьючный и гужевой, на большее не рассчитывайте. Правда, адмирал Кузнецов на время нашего похода бросит якорь на рейде Батума, а это значит, что если будет по-настоящему туго, то прилетят железные птички и разнесут все вокруг вдребезги и пополам. Дальность хватит. Вот такие Михаил Дмитриевич у нас пирожки с котятами. Да, в Дугубоизиде к нам присоединится Исмаил Хан Нахичеванский со своим ориванским конной регулярным полком. Прекрасные воины, преданные России, да и местность узнают отлично. Самая же главная наша задача теперь не столько военная, сколько политическая и экономическая. Раз уж так вышло, что мы наименьшей кровью должны привязать Персию к России узами политических и торговых интересов. Навсегда. Что ж, задумчиво сказал Скоболев, подходя к иллюминатору. Серьезный подход. Думаю, что все выйдет как надо. 13 сентября 1877 года, чуть южнее города Болонь-Сюрмер, север Франции, Джон девой. Возница спустился с козел кареты, и торжественно объявил нам Шато Клери, господа, затем он принялся заносить в дом наш багаж, а я тем временем огляделся по сторонам. Белое здание шато, построенное в стиле барокко. находилась прямо посреди парка английского типа, с прямыми дорожками, тенистыми деревьями и зелеными лужайками. Хозяином поместья был некто Жозеф Стюарт, потомок одного из соратников принца Чарли, который более ста лет тому назад попытался отвоевать независимость Шотландии. Мсье Стюарт был типичным французом, темноволосым, высоким, в его французской речи чувствовался акцент истинного парижанина. Он очень плохо говорил по-английски, и совсем не знал Гельского. Но при всем при этом, большего поборника шотландской независимости я не встречал. Как мне рассказывал Джеймс Стивенс, лет десять тому назад они познакомились на благотворительном аукционе для ирландских беженцев, где и подружились. Потом месье Жозеф купил это поместье и каждый год приезжал сюда на несколько месяцев. И вот когда решался вопрос, где именно можно собрать будущих борцов за независимость Шотландии и Ирландии, я послал телеграмму Джеймсу с просьбой найти подходящее место для нашего собрания, где-нибудь поближе к Кале. Джеймс быстро связался с месье Жозефом, и тот тут же с радостью предложил нам погостить в своем поместье. Не знаю, может, тут сыграла свою роль то, что моя телеграмма была отправлена прямо из Константинополя. Как мне уже удалось убедиться, к загадочной юго в Европе относились с любопытством, уважением и с легким оттенком опасения, иногда даже совсем нелегкого. Стоило, как выражался Виктор, достать ему из кармана свою краснокожую паспортину, и лицо окружающих мгновенно менялось. Эмоции были разные. Испуг в Австрии, подчеркнутое уважение в Германии, подобострастие во Франции. В Англии нас, наверное, ожидала бы ненависть, но нам туда пока не надо. Итак, после чудесного приема в Штутгарте мы сели в вагон первого класса прямого поезда «Штутгарт-Париж». На вокзале в Карлсруе мы с Виктором вышли на перрон размять ноги. Нам на глаза попалась молодая прекрасная девушка, скорее всего, из хорошей семьи, поскольку она путешествовала в компании пожилой Дуэньи, типичной немки. На эту пару просто нельзя было не обратить внимания. Прелестный ангел рядом с бульдогообразным созданием женского пола, имевшим квадратную некрасивую фигуру и злое решительное выражение лица, которому больше подходило слово «морда». Короче, Цербер на страже сокровища. Когда юная девушка несколько раз как бы ненароком посмотрела в нашу сторону, похоже, ее внимание привлек Виктор, он, который был весьма недурен лицом и обладал гармонично сложенной подтянутой фигурой. Церберша разразилась гневной тирадой на немецком и тут же быстро затащила девушку в вагон. Виктор, тихонечко посмеиваясь, перевел мне ее гневный спич. Оказалось, сия дама говорила, что пока фройлен-княгиня находится в ее попечении, Она, госпожа фон Каула, не позволит неопытной девушке вести себя легкомысленно и что эти люди, мы с Виктором, определенно намного ниже их по своему статусу. Глупая баба. И в своей глупости она убедилась довольно быстро. Случилось это, когда мы вечером того же дня пересекали немецко-французскую границу, где-то между немецким Мацем и французским Бреем. К моему глубочайшему удивлению, французские жандармы «Всех нас заставили выйти из вагонов, что было ранее неслыханно для пассажиров первого класса, и пройти пограничный паспортный контроль, а также проверку багажа». Юная девушка и ее церберши оказались в очереди сразу за нами. Виктор с поклоном предложил им пройти вперед, но Мегера лишь посмотрела на него ледяным презрением. «Со мной французский таможенник был неприветлив и заносчив». Но когда он увидел красный юго паспорт Виктора, его спесь как ветром сдуло, он расплылся в подобострастной улыбке и даже попытался изобразить что-то вроде почтительного поклона. Багаж Виктора, как и мой, при этом никто даже и не подумал досматривать. Зато когда француз увидел баденский паспорт фрау фон Каула и российские ее спутницы, тот тут же начал крайне неприлично на них орать. Виктор говорит, что это обезьяний рефлекс. Продемонстрировав позу подчинения особи высокого ранга, среднеранговый месье шимпанзюк тут же попытается самоутвердиться за счет кого-нибудь более слабого и беззащитного. Услышав его вопли, Виктор обернулся и пристально посмотрел на француза. Молча. Ни одного слова, никаких угроз. Ничего. Но в воздухе как будто лязгнуло железо и запахло озоном, словно при грозе. Возможно, мне все это просто показалось. Но это уже был взгляд истинного короля. Удивительно, но француз осекся на полуслове и теперь взирал на моего спутника с откровенным страхом. После этого он, опустив глаза, молча перелистал оба паспорта, стоявших позади нас дам, проставил в них все необходимые печати и отдал их благородной фрау. Когда мы вернулись в вагон, пользуясь тем, что баронесса фон Каула приотстала, командуя носильщиками, девушка посмотрела на моего спутника и смущенно пролепетала. — комисье. Брюсов, Виктор Брюсов, сударыня, — сказал мой спутник. — А это мой друг, Джон Девой». Девушка тут же перешла на русский. «Вы из России?» — спросила она. «Нет, я капитан-лейтенант военно-морского флота Югороссии, ответил Виктор. «Но я русский». Девушка покраснела и опустила глаза. «А меня зовут Александра Кропоткина», — сказала она. «Я с отцом отдыхала в Баден-Бадене, и фрау Функаула, которая ехала в Париж, согласилась взять меня с собой. Я давно мечтала посмотреть этот город. А вы тоже едете в Париж?» Виктор склонил голову. «Да, мадемуазель Александра, мы тоже едем в Париж, но ненадолго. Мы там проведем всего один день, после чего отправимся дальше, по своим делам». Та подумала и вдруг достала из своей сумочки блокнот, вырвала из него страничку, написала карандашиком несколько строк и вручила Виктору. «Господин Брюсов», — сказала она, наморщив прелестный лобик, «если вы будете в Харькове, то заезжайте к нам, вот мой адрес». «Впрочем, меня в этом найдете легко. Мой отец — харьковский губернатор». Тут вернулась фрау фон Каула, зло посмотрела на Александру и на нас, после чего утащила девушку за руку в их купе. Когда прекрасное создание скрылось из виду, Виктор некоторое время был весьма задумчив, а потом сказал. «Джон, о такой девушке я мечтал всю жизнь, но, увы, она княгиня и к тому же, потомок самого Рюрика, первого князя Руси, а я кто?» «Надеюсь, что будущий король Ирландии», — сказал я, весело подмигнув ему. И тебе, Виктор, нужно уже подбирать будущую королеву. Я все думал, кого же? Но если эта девушка происходит из рода древних русских царей, то она будет весьма подходящей парой для Его Величества короля Ирландии. Виктор ничего больше не сказал, минут пять посидел с мечтательно задумчивым выражением лица, после чего вернулся к чтению книги по древней ирландской истории. Потом мы с ним немного поговорили. Оказывается, там, в далеком будущем, наш гельский фольклор распространился по миру, став основой для специального литературного жанра сказок для взрослых, именуемого фэнтези. Нельзя сказать, чтобы Виктор был поклонником этого жанра, но неплохо в нем ориентировался, и мы до полуночи беседовали о кельской культуре во всех ее проявлениях. В Париже мы действительно провели чуть более суток. Джеймс Стивенс принял нас весьма радушно и сказал, что ехать нужно будет с раннего утра 8 сентября. Именно тогда Жозеф Стюарт будет нас ожидать. Его поместье – идеальное место для нашей встречи. Недалеко от Кале, на прямой железнодорожной ветке из Парижа, уединённое и со слугами, умеющими держать язык за зубами. Весь день 7 сентября мы гуляли по французской столице. Виктор рассказал, что его отчим обещал свозить его и мать в Париж, но попасть в этот чудесный город довелось лишь сейчас. Впрочем, его удивила грязь, а также копоть и множество нищих и огромное количество проституток. Я когда-то читал, что рабочие, которые стремились в Париж со всей Франции, получали так мало денег, что у многих жены трудились проститутками, и что парижские бордели были столь знамениты, что в программу визитов некоторых глав государств входило и посещение местных публичных домов. Для Виктора это было шоком, и на мое предложение посетить одно из этих заведений он ответил решительным «нет». Так что мы целый день гуляли по церквям, музеям и просто бульварам и улочкам древнего города. Местные апаши, уличные шакалы, при этом обходили нас стороной, ибо инстинктом мелких хищников хорошо понимали, на кого можно нападать, а на кого нет. На всякий случай у меня в трости скрывался отличнейший клинок без чашки, а у Виктора за отворотом сюртука в плечевой кобуре имелся югородский 9 миллиметровый автоматический пистолет. Но все обошлось, и наш арсенал не понадобился. На следующее утро мы сели в поезд «Париж-Булонь». Познакомившись с Виктором, Джеймс Стивен сразу одобрил его кандидатуру. По его словам, если б я сам получил право выбора нового короля, выбрал бы именно такого, как Виктор. Оставалось посмотреть, что же нас ожидает на встрече в Шаток Лари. Когда мы туда прибыли, нас радушно принял сам Жозеф Стюарт, сообщив, что мы оказались первыми из приглашенных. После весьма вкусного обеда за стаканчиком нормандского кальвадоса он сказал, «Господа, я не ирландец, и я не буду участвовать в вашей встрече. Я даже не собираюсь спрашивать, что именно вы там будете обсуждать. Но зная, кто именно передо мной, я надеюсь, что главной темой будет свобода Ирландии. И если Ирландия станет свободной, то прошу вас, не забывайте о ваших гельских братьях в Шотландии и на острове Мэн». Я замялся. А Виктор посмотрел на нашего хозяина и сказал, «Если это будет в моих силах, месье Стюарт, то я сделаю все, чтобы шотландцы тоже стали свободными». Подумав, он черкнул несколько слов на листке бумаги и, отдавая ее нашему хозяину, сказал, «Если у вас есть серьезные предложения, месье Стюарт, то обращайтесь вот сюда. Я ничего не обещаю, но, по крайней мере, вас выслушают. А если будет возможность, то и помогут. Шотландия будет свободной». Жозеф Стюарт аккуратно спрятал бумагу в карман. «Я понял, что он сделает все, но до конца использует предоставленную ему возможность». Вскоре в поместье стали съезжаться и прочие гости. Первым прибыл Чарльз Парнелл, знаменитый борец за права ирландцев в английском парламенте, которого, равно как и других сторонников ирландской автономии, только что оттуда изгнали. Вместе с ним прибыли и несколько других ирландских парламентариев. Потом неожиданно для всех приехал Майкл Дэвид, один из самых ярых фениев, который каким-то чудом бежал из британской тюрьмы и был переправлен в Булонь в компании других фениев. Обе группы, парламентарии и фении, очень не любили друг друга, но в последние несколько недель после изгнания ирландских депутатов из парламента их позиции резко сблизились. Собрание началось с того, что я представил Виктора собравшимся соплеменникам, И объяснил, на каких условиях наше движение получит поддержку России и Юго-России. Первой реакцией на это сообщение в основном был недовольный шепот, но потом встал Чарльз Парнел. «Если уж Ирландии суждено стать монархией», — сказал он, — «то лучшего короля, чем Виктор Брюс, я себе и представить не могу». После этого заявления споры как-то сами собой стихли, и когда по предложению Парнела этот вопрос был выставлен на голосование, то, к моему удивлению, все присутствующие единогласно проголосовали за приглашение Виктора на ирландский престол. Потом мы долго и упорно обсуждали планы освобождения Ирландии, вербовку и подготовку королевских стрелков, а также ирландских патриотов, тех, кому суждено начать восстание в Ирландии сразу после Рождества. Детальную проработку планов мы отложили на потом. Мы решили, что некоторые присутствующие последуют на остров Корва, где эти планы будут обсуждаться с нашими союзниками. Кто эти союзники, я говорить пока не стал. Но тот факт, что Виктор был югоросом, ни для кого секрета не представлял. А вот будущее устройство Ирландии на собрании обсуждалось в деталях. Было ясно, что она будет конституционной монархией. Но с правом нового короля назначать правительство, накладывать вето на любые законы, а также во время войны самому издавать указы без согласования с парламентом, кроме случаев, когда они затронут конституционные права граждан Ирландии. Когда наша встреча закончилась, ко всеобщему удовлетворению собравшихся, некоторые из нас вернулись в Кале, чтобы сесть там на один из французских почтовых пароходов, идущих в Ирландию. Другие же отправились с нами в Париж, Бордо и далее на остров Корву. Каким именно образом мы собираемся туда попасть, мы с Виктором им пока не сказали. но заверили всех, что все уже подготовлено. И, как ни странно, обычно анархически настроенные ирландцы нам сразу поверили, что говорит о том, что из Виктора действительно может получиться хороший король для Ирландии. 14 сентября 1877 года. Обзор мировой прессы. Российская Московские ведомости. Расстояние не помеха. Две страны, расположенные за десятки тысяч верст друг от друга, нашли общий язык. Французское Фигаро Триумф генерала Гранта. Долгие переговоры в Константинополе завершились успешным подписанием документов, дающих толчок дальнейшему сотрудничеству. Австрийская Винерцейтнунг. Пугающий рост могущества Югороссии, против кого эта страна скороспелка сколачивает Альянс? Германская берлин Тагенблат. юго и Саш протянули друг другу руки. Подписанный генералом Грантом в Константинополе договор дает старт дальнейшему сотрудничеству. Британская Таймс. Монстр на Босфории вербует сторонников. Неужели неразумные американцы пойдут войной против своей бывшей метрополии? Американская Нью-Йорк Таймс. Кто сомневался в успехе президента Гранта? Герой гражданской войны и сегодня крепко сидит в кресле. Итальянская стампа. Война не помеха. Два государства решили, что лучше торговать, чем воевать. Испанская Кассета Нуэва де Мадрид. Дипломатический успех генерала Гранта. Договор между Югороссией и САШ даст новый стимул к развитию международной торговли. Датская Юланд Постен Америка не упустит своего. Установив торговые отношения с Юго-Россией, Саш получит немалую прибыль от взаимовыгодного сотрудничества. 15 сентября 1877 года. Лондон. Бекингемский дворец. Королева Виктория и Уильям Гладстон. Политик, писатель, либерал. Затянутый пеленой смога Лондон выглядел как во времена эпидемии чумы. На улицах пока не валялись трупы умерших, но настроение лондонцев было похоронным. 39 дней назад, не вынеся позора поражений, покончил с собой 42-й премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэль Викон Биконсфилд. Выстрел, прозвучавший 7 августа в приемной королевы Виктории, гулким грохотом прокатился по всей Великобритании. Хитрый Дизи не просто ушел из жизни, Он напоследок так хлопнул дверью, что вот уже месяц, как британские парламентарии не могут избрать ему преемника. Вожди парламентских партий так и не смогли договориться и набрать необходимое число голосов, чтобы выдвинуть на пост премьера человека, способного вывести страну из тупика. В парламенте образовались две примерно равные фракции, каждая из которых, впрочем, не была в состоянии набрать большинство, необходимое для избрания премьера. Одна из них, образованная из твердокаменных тори, хотела бы видеть премьер-министром 47-летнего консерватора Роберта Гаскайна Сессила Солсбери, министра по делам Индии в правительстве Дизраэля. Другая фракция, либеральная, несколько более многочисленная, но также не набиравшая большинства, стояла за 68-летнего либерала Уильяма Юарта Гладстона. Остальные кандидаты даже не стоили того, чтобы о них говорить, ибо никто из них не представлял собой сколь-либо значимую величину. Выбор этот был не просто выбором из двух более-менее равнозначных кандидатов. Этот выбор означал и выбор между смертью или жизнью, войной или миром. И выбор этот при отсутствии ясно выраженной воли парламента предстояло сделать королеве Виктории. Выбери она Роберта Солсбери – и тот в кратчайший срок устроит Британии ужасный конец. Такие политики, как он, хороши тогда, когда накопленную мощь надо конвертировать в сокрушающий удар по врагу. Если же мощи уже нет, и она вся растранжирена предшественниками, то такой премьер просто убьет Британию об стену, пытаясь собственной головой пробить выход там, где не намечалось даже входа. В случае с либералом Гладстоном у королевы была хотя бы надежда, что этот один из умнейших людей империи Мудрый Акизмий сумеет проводить политику, дающую Британии шанс остаться в числе великих держав. Ужас без конца все же лучше, чем пеньковая петля, затянутая на шее палачом. Весь последний месяц королева по нескольку раз за ночь просыпалась в холодном поту и с отчаянно бьющимся сердцем. Ей чудилось, что на остров уже вторглись полчища русских варваров, а югородские головорезы – уже топают своими сапогами по коридорам Бакингемского дворца, намереваясь схватить ее, королеву Викторию, и за все ее злые и подлые дела передать прямо в руки палачу. И будет она повешена за шею, и пусть висит так, пока не умрет. Неделю назад, обуреваемая острым любопытством, королева инкогнито наблюдала за приведением в исполнении смертной казни через повешение, которой была приговорена банда из четырех воровок, пойманная с поличным на лондонских улицах. В отсутствие возможности сплавлять бракованный человеческий материал в Австралию, и без того суровое королевское правосудие стало просто патологически жестоким. На виселицу можно было угодить даже за пару украденных пенсов. Яркая жена-ненавистница, королева с удовольствием подписывала смертные приговоры женщинам и, как правило, миловала мужчин. Вот и в этот раз чувство наслаждения от чужой смерти было острым и волнующим. Правда, тут же появилось ощущение пеньковой петли, охватившей ее собственную шею. И было за что: горе, кровь и слезы, которые она причинила людям за 37 лет своего правления, в случае поражения Британии могли воздаться ей смертным приговором. И именно тогда, наблюдая, как бьются в петле четыре молодые женщины, почти девочки вся вина которых состояла только в том, что они родились на самом дне столицы Британской империи в трущобах Лондона, Виктория решила, что она будет делать все, чтобы всячески оттянуть момент расплаты. А наилучшим помощником в этом ей был бы хитрый и умный либерал Уильям Гладстон. Несколько дней ушло на консультации с другими политиками, и вот вопрос о назначении был почти решен. Усталый, с и растрепанной шевелюрой 68-летний старик стоит перед ней в кабинете. «Ваше Величество», — сказал он, — «вы меня звали, и я пришел». И обещал себе больше никогда не заниматься политикой. Я не волшебник и не Христос, и не могу творить чудеса. Но я попытаюсь, ибо только чудо способно сейчас спасти Британию. Но я вас умоляю, прекратите, остановите казни бродяг. «Эти люди виновны только в том, что остались без источников существования. Или вы хотите, чтобы наше английское простонародье ждало бы русского вторжения на остров как единственного избавления от ужасов тиранического правления королевы? Если вы откажетесь выполнить мою просьбу, то обращайтесь к мистеру Роберту Солсбери, а я тогда умываю руки». Уильям Гладстон резко выпрямился, ожидая ответа Виктории на свой первый премьерский спич. Королева нервно сглотнула. Она просто не ожидала такого начала разговора, когда человек, приглашенный ею на должность премьер-министра, ставит ей свои условия. Но, с другой стороны, королева Великобритании была кем угодно, негодяйкой, сволочью, злодейкой, интриганкой. Но она не была дурой. Дура на троне не сумела бы превратить свою державу в самое могущественное государство в мире. И не ее вина, что после смерти наследники Виктории быстро разбазарили то, что королева собирала всю свою жизнь. В этой истории ее детище, ее империя, над которой никогда не заходит солнце, пала под воздействием лишь грубой силы и волей божественного проведения, выступившего внезапно на стороне России. Все произошло так быстро, что королева не успела найти выхода из создавшегося положения и на радость своим врагам попыталась тушить пожар керосином. Теперь же, когда пламя с ревом поднялось до небес, Бедная женщина, наконец, решилась позвать на помощь профессионального пожарного. И совсем неудивительно, что тот сразу стал просить ее перестать еще больше раздувать огонь. «Хорошо», — крипло каркнула Виктория. «Вплоть до того момента, когда в стране все вернется на круги своя, я наделяю ваш кабинет чрезвычайными полномочиями. В том числе я уступаю вам королевское право карать и миловать. Берите этих оборванцев и делайте с ними что хотите». Но только спасите нашу любимую Британию. Это то единственное, что я от вас требую. Мистер Гладстон, на таких условиях вы согласны принять пост главы моего кабинета? Да, ваше величество. Удовлетворенно кивнул теперь уже полноправный чрезвычайный премьер-министр. Я согласен. Ух. Выдохнула с облегчением королева, резко опускаясь, почти падая в глубокое мягкое кресло. И вы тоже присаживайтесь, дорогой сэр Уильям. С трудом надев на лицо умилительную улыбку, проворковала Виктория, указывая на соседнее кресло. «Расскажите своей королеве, так ли на самом деле плохи дела, как ей ранее докладывали?» «Ваше Величество», — сказал Гладстон, присев на край мягкого кожаного кресла. «Если вам докладывали, что наши дела просто плохи, то должен разочаровать вас. На самом деле они еще хуже. Да-да, именно так». После того, как в деле об убийстве русского императора Александра II появился британский след, на нас сразу же спустили свору собак. С русской, югородской германским следствием активно сотрудничают все страны Европы. Даже Саш прислали свою делегацию. Никому не хочется оказаться замешанным в подобном деле, и поэтому следствие идет с пугающей скоростью. Даже обычно ленивые французы суетятся так, будто для них наступил второй седан. «Кстати, русский император уже предложил создать единую для всех стран полицейскую организацию, именуемую Интерпол, которая помогала бы полициям стран, вступившим в эту организацию, в расследовании особо опасных преступлений. А бедный наивный Дизи надеялся скрыть следы и замести мусор под ковер». Переведя дух, Уильям Гладстон вытер вспотевший лоб большим клетчатым платком. «Так вот, Ваше Величество», — продолжил премьер, — Как только следствию стало ясно, что некий полковник Бишоп был нанят английским правительством при посредстве британских и австрийских Ротшильдов, в тот же самый момент мы, англичане, стали в Европе нерукопожатыми. Морская блокада наших берегов, организованная русским и югородским флотом, еще полбеды. Главная беда – это дипломатический бойкот по всем линиям и фронтам, который поддержала даже республиканская Франция. «Вдобавок к тому, что мы отрезаны от своих колоний, нас отрезали от самой Европы. Я не исключаю и того, что, воспользовавшись нашей временной слабостью, восстанет Квебек или Саш, возжелают отнять у нас всю Канаду. Слабым быть плохо. На них тут же нападают все, кому не лень и кто считает себя сильным. Что творится в других колониях, мы пока не знаем, но я думаю, что очередное сипайское восстание в Индии – только вопрос времени». Что же касается положения в самой Британии, то должен сказать вам, Ваше Величество, что в Ирландии, Уэльсе и Шотландии сейчас неспокойно. Глухое недовольство в любой момент может перерасти в вооруженный мятеж. Даже в чисто английских графствах положение не из лучших. Заводы и фабрики закрываются из-за отсутствия сбыта и сырья. Фабриканты выбрасывают рабочих на улицу. Кроме того, нам грозит самый настоящий голод. Вот уже сто лет Британия не производит столько хлеба, сколько необходимо для пропитания собственного населения. Корабли, блокирующие наши порты, беспрепятственно пропускают суда с эмигрантами, едущими в Америку или еще куда, но задерживают транспорты, которые везут в метрополию промышленные и продовольственные товары. Военного флота, чтобы защитить морские пути, у нас уже нет, да и торговых кораблей остались считанные единицы. И самое главное, Ваше Величество, Нет никаких намеков на то, что Россия, Югороссия или Германия решили собрать новую великую армаду, чтобы высадить на наших островах десант. Такого нет и не предвидится. Я ожидаю, что Британию будут душить костлявой рукой голода, отрывая от нас самые сочные и нежные куски». Уильям Гладстон встал. у югорос, Ваше Величество, есть поговорка. Большого слона едят маленькими порциями. Я приложу все усилия, чтобы нашу страну, не порезали на кусочки, как ростбив, но для этого мне понадобится время, деньги и ваша монаршая поддержка. Засим позвольте откланяться, чтобы я мог побыстрее приступить к своим новым обязанностям». Королева тоже встала. «Идите, сэр Уильям», — сказала она, — «и сделайте для нас чудо, и да прибудет с вами Всевышний. Аминь». Как только новоявленный премьер покинул кабинет, королева, крадучись, прошла к секретеру, по оглянулась и вытащила из потаенного ящика початую бутылку коньяка. На радостях она налила себе полный бокал. Теперь, когда у нее есть способный человек, принимающий на себя удары судьбы, королева снова может позволить себе предаться своему любимому занятию. А потом, когда Британия будет спасена, еще неизвестно, кого будут считать ее спасителем. 16 сентября 1877 года. Поезд Париж-Бордо. Виктор Брюсов, пока еще не коронованный король Ирландии. Такой, говорильни, как в Булоне, я никогда еще не видел. Первые 3-4 часа разговор шел вообще ни о чем. В основном Фени обвиняли парламентарии в предательстве интересов Ирландии, тогда как парламентарии обвиняли Фении в том же. Да и среди обеих фракций были группировки, для которых другие члены той же фракции были злейшими врагами. Впрочем, и о себе любимом я много чего наслушался. Ну это ладно, я ведь и не напрашивался на королевскую должность. Но было очень обидно, что наше собрание, на которое мы с Джоном ехали через половину Европы, как мне тогда показалось, ничем конкретным не закончится. Чем-то мне это напоминало заседание Союза Меча и Орала из 12 стульев». Но когда встал Джеймс Стивенс, все затихли. Похоже, это был единственный человек, которого уважали все. И он предложил продолжить собрание согласно правилам регламента Роберта, которые были предложены в прошедшем 1876 году, завоевав симпатии всего англоязычного мира. Председателем собрания единогласно выбрали самого Стивенса, секретарем Джона девоя После этого выступил Парнел, и с места в карьер предложил меня в короли. Дэвид поддержал, и неожиданно все единогласно проголосовали за мою кандидатуру, как будто до того не поливали меня помоями. Я тогда еще подумал про себя, что если уж становиться королем такой страны, то обязательно с полнотой власти, а то парламент, состоящий из таких вот птиц-говорунов, кого угодно доведет до дома хихи». После выступления Парнела дискуссия неожиданно стала конструктивной, и вскоре все пришли к консенсусу – свободной Ирландии быть. Тогда мое, пока еще не коронованное величество, было проэкзаменовано о том, как именно это совершится. Я вкратце изложил план тамбовцева де упомянув, что не я являюсь его автором, и план этот, как ни странно, встретили овацией. Потом был торжественный ужин, плавно перешедший в пьянку. Кто-кто, а ирландцы умеют пить почти так же, как русские. Почти. Я пил наравне со всеми, но единственный из всех выглядел трезвым. После чего меня зауважали уже всерьез. И на утро мы все отправились в Париж, где я находился в одном купе с Девоем, Стивенсом и Чарльзом Парнелом. Последний сразу сказал. Ваше Величество, я еще раз удостоверился в том, что наш народ нуждается в сильной руке. Увы, парламент на первых порах должен иметь не более чем совещательные функции. У короля должно быть полное право назначать правительство, издавать указы, а также ветировать любой законопроект. Иначе будет то же, что мы наблюдали в первые часы дебатов». «Чарльз, называйте меня просто Виктором», — ответил я ему. «Я еще не коронован, и величеством пока не являюсь. А с вашими мыслями я полностью согласен. У меня ощущения были примерно такие же». После этого до самого Парижа Парнел с Девоем обсуждали будущее Ирландии и, к взаимному удивлению, подружились. А Стивенс, по ходу дела, давал мне уроки Гельского, все время приговаривая. «Ан фирок!» «Очень хорошо, молодой человек!» Когда мы прибыли в Париж, он спросил у Джона и Чарльза. «Господа, а вот почему человек, который совсем недавно стал учить наш древний язык, вполне сносно на нем говорит, а вы его практически не знаете?» Я сразу встал на их защиту, сказав, что господа Дево и Парнел сделали намного больше для Ирландии, чем моя скромная персона. и что их вины в том, что мне языки даются легче, чем им, нет. Вечером Джеймс Стивенс, Чарльз Парнелл и большинство парламентариев направились в Константинополь. Джон Де Вой и некоторые из фениев уехали в Брест. Не тот, что в Беларуси, а тот, что в Британии. Оттуда Девой уйдет на французском почтовом пароходе в Бостон, а его спутники в Дублин, Белфаст и Корк готовить рождественское восстание. Я же и несколько других под командой Майкла Девита должны уехать в Бордо. оттуда на проходе в Лиссабон и далее на Азоры, куда в ближайшем будущем прибудут добровольцы, из которых нам предстоит сколотить бригаду королевских стрелков. Но неожиданно оказалось, что на этот вечер не было железнодорожных билетов первого класса, а путешествовать вторым королю, пусть и не коронованному, ирландцы не позволили. Пришлось остаться в Париже еще на один день. Стивен составил свою квартиру в мое распоряжение, благо места и для меня, и для моих спутников было более чем достаточно. Вечером я позволил себе полистать третью книгу из тех, что я привез с Кузе путеводитель по Парижу. И на следующее утро я решил посмотреть те части французской столицы, где не успел побывать в прошлый раз. Левый берег и район Сорбонны, а также аббатство Клюни и некоторые другие тамошние места. Конечно, многое в путеводителе еще не существовало или выглядело совершенно по-другому, но общее представление я из него получил. И рано утром 11 сентября я пошел гулять по бульвару Сен-Мишель. Вдруг из какого-то переулка я услышал женский крик. Как ни странно, французы вокруг меня не обратили на эти крики никакого внимания. Только один прохожий осуждающе сказал «Дур -баба, не знает, что гулять по этим переулкам опасно». Я же метнулся в переулок и увидел четверых парижских бандюков Апашей. Двое из них держали за руку какую-то девушку. Один опустошал ее редикюль, а еще один с вожделением щупал ее за всякие разные места, отпуская при этом циничные остроты, от которых ухахатывались его подельники. Это они зря так. В моей голове что-то щелкнуло. Некоронованный король Ирландии исчез, и на свободу вышло мое Альтрего чемпион адмирала Кузнецова по айкидо. Я даже забыл про ПМ с глушителем, тихо ждущий своего часа в плечевой кобуре. Этих козлов я сделаю просто голыми руками. Удар, шаг. Еще удар ногой, есть еще растяжка в теле. И вот мужик с сумочкой и мужик-лапотель лежат на земле. Этим двоим, пожалуй, лежать придется долго. И не дома на своей кровати, а в больнице или в морге при ней. Два других отпустили девушку и потянулись за ножами. «Навахи», — отметил я, — «а в умелых руках эта вещь довольно опасная». Я не стал рисковать. Вспомнив про свой ПМ, я выдернул его и хлоп-хлоп. Еще двое местных уголовников легли на холодные камни Парижской мостовой. «Все, пора отчаливать». Не хватало еще ажанов, скандала и прочих вещей, которые так осложняют жизнь и отнимают время. Девица, наблюдавшая за этими разборками, превратилась в библейский соляной столб. Она даже не кричала, а всхлипывала, а глаза у нее были по девять копеек. Я вложил ПМ обратно в кобуру, подобрал сумочку, засунув в нее все, что валялось на земле, и только тогда узнал свою недавнюю знакомую. Это была, ну надо же, Александра Кропоткина. «Господин Брюсов, это вы?» «Неужели?» – дрожащим голосом наконец сумела произнести она. «Александра, все в порядке, не бойтесь», – сказал я. «Инцидент исчерпан, месье уже раскаялись в содеянном, и теперь они уже вряд ли когда-нибудь совершат плохие поступки. Самое главное, с вами ничего непоправимого не произошло?» «Нет, они не успели», – схлипнула девушка. «Хотя и главарь уже сказал, что он будет первый. Вы появились как раз вовремя». «А как вы здесь оказались?» Взяв девушку под руку, я поспешил покинуть с ней место происшествия. «Фрау фон Каула уехала вечером-утром по своим делам», — объяснила мне на ходу Александра. «И сказала, что вернется только завтра. Она запретила мне выходить из гостиницы. А я ведь приехала в Париж не для того, чтобы сидеть в заперти. Тем более, что Париж она мне практически не показала. Вчера я гуляла по правому берегу, и все было удачно. А сегодня спросила у одного молодого человека, как пройти к Сарбонне, и он меня завел сюда. Это тот, который рылся в моем редикюле». И Александра махнула рукой в сторону переулка, от которого мы уже отошли на приличное расстояние. Потом, когда девушка окончательно пришла в себя, я галантно предложил ей. «Мадемуазель Александра, если с вами все в порядке и вы не спешите домой, то давайте погуляем по Парижу вместе». Сашенька довольно быстро оправилась от испуга, и мы несколько часов бродили сначала по левому, потом и по правому берегу, пообедав в знаменитом «Кафе де ля Пе. Закончилась наша прогулка пробежкой по знаменитым большим магазинам, где я, не удержавшись, накупил девушке кучу нарядов и аксессуаров. Когда я привел ее обратно в гостиницу и хотел поцеловать ее руку, она вдруг бросилась ко мне на шею и поцеловала в губы. Неслыханно дерзкий поступок для молодой девушки из хорошей семьи, мне, впрочем, пришедшейся по душе. С неохотой оторвавшись от моих губ, она сказала, «Виктор, если вы напишете моему папа и попросите моей руки, я буду самой счастливой девушкой в мире». «Сашенька», — ответил я, — «обещаю вам, что напишу. Но он наверняка мне откажет. Ведь кто он? Потомок самого Рюрика. И кто я?» Сашенька потупила взгляд. «Виктор, ведь вы же югорос, а это уже немало. Я же сделаю все, чтобы он сказал «да». Обещаю». На этой оптимистичной ноте мы распрощались, и я отправился к Стивенсу, где меня уже ждали мои спутники, пожурившие меня за поздний приход. И действительно, мы едва не опоздали на поезд, Но я помнил чудесные глаза Александра и ее не по годам развитый интеллект. На контрастах мне вспомнились две мои несостоявшиеся невесты. Первая, приехав вместе со мной в Североморск из Питера, сразу сказала, «Я никогда не буду жить в этой дыре», после чего укатила обратно в Питер и больше я ее не видел. Вторую же после моего возвращения из очередного похода я не обнаружил в числе встречавших, зато, придя домой, застал ее в постели с кавалером. И она не нашла ничего лучшего, чем сказать мне все, что она думает. Я еще и оказался виноват в том, что прибыл раньше, чем она рассчитывала, а не на следующий день. И, если честно, выгнав ее, я вздохнул с облегчением, ибо меня уже тяготила мысль, что эта дрянь когда-нибудь станет моей женой. И когда поезд, стуча колесами, уносил нас из Парижа, я достал гитару и запел любимую мамину песню, которую, по ее словам, часто пел мой отец. «Здесь лапы уели и дрожат на весу».